Сыновья и муж погибли. Тополя растут быстро. К концу войны они поднялись вровень с крышей, выглядывали из-за кустов сирени. У каждого было имя, повадка и голос, который женщина узнавала, когда налетал ветер. Она знала, что они слышат ее, и разговаривала с ними. Прошло время, тополя стали совсем большими. Они закрывали дом от дороги, отлетевшей пыли. Никакой другой пользы от них не было. Это женщине объяснили те, кто пришел к ней с топорами и пилами. Дорогу расширяли, надо было валить деревья. В тот день ей удалось уговорить рубщиков, и они ушли. Она ходила к какому-то начальству, рассказывала про мужа и сыновей. Ее хмуро и недоверчиво слушали и говорили, что ничего сделать не могут. Она знала, что когда начнут рубить, сердце у нее разорвется». Об этом и написала в своем письме. А через несколько дней в город приехала Орлова. После концерта она показала местным бонзам, устроившим ей грандиозный по районным масштабам прием, письмо вдовы. И все решилось за пару минут. Тополя оставили в покое. Магия ее имени позволяла менять направление, если не каналов, то по крайней мере дорог, особенно после весны. Этот фильм вообще многое обозначил в жизни самой удачливой пары советского кино. В сущности, это был их последний общепризнанный успех. Какими бы благоглупостями не отзывалась дурашливая возня в Институте Солнца, какой бы имперской парочкой не поблескивали мощные занавеси театров и павильонов, и как бы не относиться ко всем этим выскакивающими Чертями Гоголем и к благолепно рассудительному Черкасову фильм этот смотрели и будут смотреть не только как раритет того невероятного времени. Всякий раз что-то удержит вас у телевизора. Раневская с ее «Я возьму с собой идиота» Ильвом Маргаритовичем». одно ее только смелым подчиняются моря «Чего стоит» или страдалец от солнечной энергии Пляд с его ни на кого не похожим хохотом и повторяющимся гарантирую, а снайперский ядовитый выстрел Рины Зеленой со змеиной полуулыбкой. Сейчас он ее выгонит, и не надо иметь могучее воображение, чтобы представить, какое впечатление произвел фокус с раздвоением всенародной любимицы на Шатрову и Никитину». Энергия полных сил и таланта людей, передающиеся вне времени, поверх времени, вопреки времени. Весну смонтировали в невероятно сжатые сроки, чтобы успеть представить фильм на конкурсный просмотр Венецианского фестиваля 1947 года. Орловы и Александров были отправлены туда через Белград, откуда уже поездом через Триест добирались до Венеции. Между прочим, Одна из легенд, связанных с именем Орловой, заключается в том, что будто бы во все время железного занавеса она пользовалась привилегией свободного выезда из страны. Да, пользовалась, но только не во все время, а именно с 1947 года. Родное правительство и прежде всего сам хозяин знали, кого выпускать. стильная, с идеальными манерами, свободно владевшая французским и немецким Орлова была органична и на светском раунте, и на посольском приеме, и в приватной беседе с любой знаменитостью, будь то Сартр или Чаплин. В своих идеологически выдержанных мемуарах Александров вспоминает прибытие в Триест, раскаленные от июльской жары и отцепленные от состава вагон, в котором делегатам пришлось провести 5 часов под неусыпным надзором таможенников и тайного агента. У Александрова очевидная страсть к введению в текст всевозможных тайных агентов, пожирающих глазами советских граждан. Накануне просмотра «Весны» одна из итальянских газет писала, что фильм очень правдив, потому что в нем показывается, как долго не заводится автомобиль «Победа». Как бы то ни было, картина была отмечена премией фестиваля. Орлова разделила премию лучшей актрисы года Сингрид Бергман. Из Италии возвращались через Париж и Берлин. В зале Плиель уже был объявлен концерт, когда выяснилось, что пропали ноты. Аккомпаниатором после одной репетиции выступил композитор Филипп Жерар. Марш веселых ребят вместе с Орловой пел весь зал. Любопытно, читать эти мемуары с перевернутой оптикой и смещенными координатами.